Часть третья Ветер облетел равнину. Ветер, что нес смерть. Влекомая им Санция смерти могла перемещаться куда угодно, и любое живое существо, которого она коснется, погибнет. Теперь же она противостояла Ди. Белый человекоподобный образ расплылся в бесформенное облако и порывом налетел на охотника. Ди отскочил назад, вскинул, будто отбрасывая нападавшего левую руку, и ее окутал туман. Рука покоричневела, но быстро вернулась к своему нормальному цвету. «Проклятующее эссенция смерти!» «Это верно!» Болезненно отозвался голос, не переставая откашливаться. «Эту штуку никак не убить извне! Я бы справился с одним или двумя, но если придётся глотать больше, мне крышка!» «Погоди секунду, я проверю пару вещец. В этот момент один из всадников шумом кувыркнулся из седла, Белая субстанция просочилась сквозь броню и обогнула Диус сзади. Несколько полос света с ошеломляющей скоростью вылетели из левой руки охотника, однако же вонзившись в марево тумана человекообразной формы, они лениво поколыхались ещё фото три перед тем, как упасть на землю. Почерневшие деревянные иглы раскрошились, прогнив до самого основания. Судя по всему, любое оружие, будто меч или даже пуля, было бы здесь совершенно бесполезно. Туман рассмеялся. Нет, может, это виноват просто ветер, слегка встряхнувший верхнюю часть его тела. Однако ночной воздух ясно донёс шум, который не был звуком, но походил на смех. Дымка медленно подплыла ближе к охотнику спереди, позади него расположилась старая. За секунду до того, как она смогла обхватить своими бледными руками тело Ди, охотник взмыл воздух. Пока одна часть, наступающая на него эссенции смерти, продолжала струиться вперёд, оставшаяся закружилась со страшной силой, а облако позади охотника также решительно отпрянуло. Приземлевшись, Ди загнулся всем телом. Удар, которого он едва избежал, рассек полу и воплощаточный копье, воткнувшееся в землю. За ним быстро последовал другой, третий, и хотя атаки наносились со скоростью, при которой ни один обычный человек или даже профессиональный воин не смог бы уклониться, Ди осторожно и беспрепятственно скользил между ними, углубляясь в самую шеренгу призрачных рыцарей. Два меча взметнулись с металлическим скрежетом и двух призраков выбили из сёдел. Вряд ли даже призрачные рыцари могли поверить, что это же самое копье, которое Ди теперь держал в руке, только сейчас было нацелено в него. Однако он считал невозможным уничтожить бесформенную дымку, нечувствительную к любому оружию. Как ему бороться с этим, и как он сможет это убить? Елена поспешно смахнула солба под левой рукой. Если бы он потёк в глаза, это стало бы её смертью. Принцесса стояла на расстоянии 10 футов, и она отобрала у мотоциклистки одну из цепей. Девушка яростно сверкнула на принцессу глазами. Если она позволит аристократке сломить свой дух, она побеждена. Принцесса в свою очередь посмотрела на Елену. «Я тебя помню». Она с пониманием кивнула. «Твои родители и брат с сестрой закончили свои дни в моём обеденном меню, и, кажется, белый рыцарь оставил тебе рану, Который ты проносишь всю жизнь. Как интересно! Ее смеющееся лицо было оболестительно, как луна, и столь же невинно, как самое чистое дело. Потому ты Элена так похолодела, словно ее окунули в ледяную воду. Теперь, когда я вспомнила об этом, одним твоим убийством ничего не добиться. Возможно, найду тебе другое применение. О, знаю! хохотнула она. Я нанесу тебе иную рану. Когда улыбка на губах принцессы сделалась шире и зловещей, Елена машинально отвернулась. Чем красивее улыбался аристократ, тем сильнее человека подстёгивало отвести взгляд. И оттого девушка не заметила белую розу, вылетевшую из правой руки принцессы. Когда она вонзилась в левую сторону груди, Елена почувствовала слабую боль и посмотрела вниз, но роза уже исчезла. «Что ты сделала? Сама посмотри. Взгляни на грудь». Точно одержимая Елена рванула ворот рубахи. Омерзительный крест исчез, но взамен нечто меньше, однако более ужасающее было запечатлено на ее левой груди. Татуировка белой розы настолько тонко детализованная, что казалось, это могла быть исключительно ангельская ручная работа. Отчаяние выкачило силу из каждой ее клетки, поскольку в глазах Елены не было ничего более жестокого, чем быть отмеченным этим символом знати. Пошатнувшись, она рухнула с каменной перекладины. Рука принцессы поймала её за шиворот. Но даже будучи поднятой обратно, Елена смогла лишь попросить принцессу о смерти. Лицо её походило на труп, но радостный голос зашептал в ухо. «Нет нужды так убиваться. Скоро ты почувствуешь себя намного лучше. А раз ты своей плотью испробовала привилегии одного из моих слуг». И только принцесса закончила говорить, как вдруг опустила взгляд вниз. Лёгкая дрожь передалась ей через почву. «Землетрясение?» Чуть слышно проворчала она, когда тень скользнула по её красивому лицу. «Эта ненавистная крепость до сих пор жива? Невозможно!» Тело её покачнулось вместе с подземным толчком, и сопутствующий грохот сокрушил ночь. «А вот ведь засада!» Оставалось только догадываться, где принцесса выучилась такому выражению. Подхватив Елену под мышки, принцесса соскочила на землю. Сверху на неё дождём посыпались крошечные каменные обломки. Нет времени ждать и смотреть, что произойдёт дальше. Липопытно ещё поглядеть, как там справляются Ди и его приятели. Женщина отправилась через поле. Елена ни на секунду не ослабляла свои хватки. Рыцари надвигались на охотника со всех сторон. Тот, что справа нёс копьё, а тот, что слева, полуторный меч. Едва они собрались обрушить свои орудия на Ди, как обменялись ими. Правый взял меч, левый — копьё. Когда активное оружие менялось, противнику, соответственно, приходилось менять стратегию. Обмен, совершающийся в несколько секунд, мог привести лишь к замешательству со стороны человека, готовящегося защищать себя. В случае совместных атак защитить себя не было ровно никакой возможности. Взметнулись копьё и меч. Удивление — не та эмоция, которая овладевает призраками. Тем не менее, вибрации, колыхнувшие воздух в этот момент, представляли собой не что иное, как настоящий шок. Лезвие меча, рубящее справа, было поймано левой рукой Ди, в то время как копьё во второй руке охотника парировало копье, настигнувшее его слева. Это было бы достаточно странно, если бы охотник стоял к ним лицом, но перед самым наступлением призрачных рыцарей, в ту самую секунду, когда они обменялись оружием, они увидели, как Ди поворачивается к ним спиной. Хоть рыцари и догадались, что он раскусил планы их нападения, но не были уверены в том, что сделать дальше. Они уже атаковали его копьем и мечом. Ди прыгнул, как только схватился за клинок, но кто в мире смог бы заскочить на спину скачущей лошади? Ди мог, и он это сделал. Стоя на спине коня, несущего рыцаря-мечника, он спихнул наездника и взялся за поводья. Увидев это, другие рыцари всеми силами ринулись на него. «Ди, дай мне своей крови!» заговорила левая рука. «Это только временная мера», «Но я придумал вещество, которое этим ребятам не понравится. Скорей!» Убрав руку с поводива и удерживая свой меч зубами, Ди поднёс правое запястье к лезвию и резко полоснул. Полившаяся тёплая жидкость попадала в ладонь его левой руки, а то раскрывала рот и глотала свежую кровь. «Подставляй меч!» Достав меч, который он зажимал между зубов правой рукой, Ди провёл левой вдоль лезвия. Когда алый дымок поднялся над ладонью, обесцвечивая клинок, всадники впереди запустили в него стрелы. Они не были деревянными, даже древкое перяня были из железа. Попади они в человеческое тело, от удара разорвало бы плоть. Ди левой рукой остановил их все до единой. Больше было похоже, что он ловит бумажные самолётики. Когда охотник проскакал мимо рыцаря, оцепеневшего и не имевшего возможности пустить вторую стрелу, его меч вспыхнул, вспоров в туловище призрака. Даже не оглянувшись назад, Ди помчался к своему следующему противнику. Белый туман надвигался на него спереди. Видимо, посчитав, что будет просто невыгодно сражаться с ним в доспехе. Натянув поводья, чтобы развернуться вправо, Ди размахнулся клинком. Дымка встрепенулась. Та часть, что предположительно была головой, разделилась надвое. А затем начала срастаться вновь, но фрагменты не соединялись вместе. Двигая похожими на руки клочками, фигура потеряла элементы своей формы и превратилась просто в гущу тумана, оседавшего на землю. Две-три судороги сотрясли облако, и ему едва удалось подняться снова. Постоянно покачиваясь, оно двинулось через поле обратно к замку. Всадник, последовавший за ним, вероятно, был тем, кому секунды раньше распороло туловище. Враги охотника находились в смятении и тревоге. С самого начала они знали, что он не из тех, кто встретит их обыкновенной тактикой. Все как один отступили. Тогда уцелевшие выпустили стрелы не в Ди, а в небо. Очевидно, снаряды имели некий специальный механизм, поскольку к середине полёта их хвосты начали оставлять за собой горящие следы, прежде чем их окутало слепящим пламенем приблизительно в 30 футах над землёй. Кроме того, они не поднимались и не снижались, зависнув в небе и прыская искрами, а потом спустя секунду взорвались. Распространилось сияние, достаточно яркое, чтобы выжечь на земле резкую тень Ди, а из его центра на охотника и обрушилось множество огненных полос. Вспыхнул огонь, ночь превратилась в день, и пламя вмиг слившейся хватило землю, языками перекидываясь на новые участки. Странясь пламени, Дио отступил ко входу в руины. Снова взвились стрелы, порождая дополнительные огненные стены. Ветер усилился, равнины полыхали. А когда пожар расползся, насколько видел глаз, он каким-то образом стал походить на воду, подобно блистающему морю, порстирающемуся к ночному горизонту. Сидя верхом, призрачные рыцари выпустили ещё больше пламенных стрел вдвое длиннее и толще, им предназначалось распространить огонь не только до развалин, но и в саму деревню Сакрия. Именно в этот момент земля зарокотала. Одна за другой лошади скидывали своих седаков, а затем падали и сами. Толчки были сильнее, чем при обычном землетрясении, невидимые волны прокатились по воздуху, и рыцари, подхваченные турбулентностью, в мгновение ока оказались сбиты с ног. Сквозь дыры в серой броне вырывались белые клубы, но когда на них хлынула вторая волна, они скрутились в судорогах и больше не двигались, Волны были одинаково беспощадны, атакуя и уже обратившихся в бегство призрачных рыцарей. «Этого вполне достаточно!» Дипа повернулся на голос и обнаружил принцессу с Еленой. «А я-то всё это время думала, что одна знаю тайну этих руин. Тебя не проведёшь, верно?» Прекрасная принцесса пожила плечами, взглянув на то, что было, как казалось, лишь никчёмными остатками. Укрепление построила несколько веков назад людская секта, владевшая знанием, которое оставило их на одну ступень сознать ее. Она по-прежнему хранила свои древние возможности. Разумеется, единственной причиной, только что пробудившей эту мощь, стали собственные сверхъестественные силы Ди. «Верни девушку», — сказал охотник. «Это девчонка», — ответила принцесса. «Уже такая же, как я. Хотя, по правде сказать, недавно закончила исполнять роль хозяйки. Постараешься спасти её, Ди?» «С ней это будет не так легко, как с остальными. Я нанесла ей серьёзный удар, видишь ли?» Выражение лица Елены было пустым, даже слёзы не катились из глаз. «Я отдам тебе девушку. Не нужно ничего с ней делать, Ди. Разве твоя работа не в том, чтобы убить меня? Эта бродяжка тут ни при чём. Просто оставь её, пусть бледнеет ночь за ночью, пока не прорежутся клыки, и она, обезумев, не станет пить кровь без разбора. Даже если ты ничего не предпримешь...» Я уверена, что жители деревни вполне способны отделаться от неё. У тебя хорошо вышло заставить моих призрачных рыцарей отступить, но, очевидно, ты не справился с задачей уничтожить их. О, мой дорогой гость. Засмеялась она. Сегодняшняя феерия всего лишь генеральная репетиция. Главное событие произойдёт завтра или на следующий день, или, может, через год. Разве ты не хотела, чтобы я избавился от твоих рыцарей? Я ледяным тоном поинтересовался Ди. Как будто её только сейчас осенило... Очаровательная принцесса воскликнула. «О, верно. Я ведь хотела, да? Значит, я выведу их завтра. Трое против одного будет, пожалуй, слишком рискованно. Так что будем выводить их по одному. Я пошлю их завтра ночью. Тебе остаётся просто ждать и смотреть, которого я решу послать первым». И с надменным смехом принцесса перевернула розу, что держала в руке бутоном вниз. Карапинки, переливающиеся в свете луны, посыпались на землю. «Ладно, на сегодняшний вечер это всё» проговорила она. «О, я буду благодарна, если ты не побежишь за мной с этим жалким старым мечом». Ну, как сказали бы на одном из древних языков, «Зайджан». Китайский. До свидания. Стоило принцессе направиться в свой замок, как Ди поскакал следом. Хотя её лошадь практически летела, его конь был резвее. Однако охотник преследовал женщину лишь несколько ярдов, когда земля вдруг вздулась перед ним. Почва приняла четыре оттенка, Это была стена, сделанная из роз. Высокая и широкая она разрослась, как баррикада, преграждая Ди. «Мой розовый вал! Можешь преодолеть его?» Издалека усмехнулась принцесса. Ди остановился перед стеной из цветов 30 футов в высоту и длиной в полмили. И исчезло даже само присутствие аристократки. «Той женщины нигде не видно!» — объявила левая рука. «Она всерьез намерена тебя убить, но в то же время это она и подразумевала, когда просила, чтобы ты убрал её рыцарей». Понятия не имею, что она на самом деле задумала. В любом случае, что собираешься делать с девчонкой? Просто забудешь о ней?